Труп пассажира первого класса обнаружила горничная, пришедшая прибирать каюту. Ее отчаянный виск разнесся по всем семи палубам, так что к распахнутой настежь двери каюты, около которой блевала бледная, как смерть горничная, сразу же сбежалась едва ли не половина экипажа. После того, как все пятеро, рискнувших заглянуть внутрь смельчаков, присоединились к горничной в ее занятии, Капитан лайнера приказал закрыть дверь каюты до прихода полиции и выставить около нее пост. Из полицейских, прибывших по вызову, ни один не удержался от того, чтобы повторить подвиг горничной. Даже вызванный ими патологоанатом, многое повидавший в своей жизни, и то признал, что с трудом подавил рвотный позыв, увидев это. Ну еще бы. В каюте на кресле сидел человек, горло которого было аккуратно разрезано от уха до уха а сквозь разрез выпущен язык, свешивающийся сейчас почти до верхней пуговицы дорогого 200 долларового пиджака, будто чудовищный галстук. А ниже, прямо под этим галстуком, на его коленях стояла фотография красивой женщины, на которой размашистым почерком было написано «Он ее убил». За следующую неделю тиражи газет на восточном побережье Сасш взлетели до величин, каких они достигали только во время испано-американской войны. Даже отгремевшие не так давно русско-японская и англо-бурская войны, в которых американские интересы также были затронуты довольно существенно, и то не вызвали такого роста тиражей. А все потому, что в течение недели после опубликования сенсационного репортажа об убийце трансвальской королевы, труп которого был найден на борту роскошного круизного лайнера «Тибор», Полиция обнаружила еще три точно таких же трупа. Один в Филадельфии, второй в Ричмонде, а третий в Атланте. У всех троих были одинаково разрезаны шеи, а языки выпущены в разрез. Так что даже отсутствие фотографий трансвальской королевы Эшли Лоутон в их руках не позволяло ошибиться в том, что являлось причиной этих убийств. Газетчики довольно быстро раскопали, что все трое были давно знакомы, И имели отношение к некоторым очень грязным делишкам. Двое из троих даже привлекались к суду. Правда, вызванные в суд свидетели неожиданно прямо на заседании отказались от своих первоначальных показаний, и эти двое тогда делались легким испугом. Но здесь не Европа. Здесь Америка. И всем прекрасно известно, как делаются такие дела. Когда к тебе в дом однажды ночью постучится компания Громил, которым откуда-то «Отлично известно о том, какие показания ты дал местному шерифу, и один из них вежливо попросят подтвердить в суде под присягой, что ты ошибся и ничего такого не было, в то время как остальные будут держать на прицеле, да еще и лапать твою жену, одетую только в ночную рубашку испуганных детей, ты быстро откажешься от любых показаний. Так или иначе, Предположение о том, что покойники были как-то связаны со смертью трансвальской королевы, уже после третьего убийства в Ричмонде окончательно окрепли. А после четвертого превратились в уверенность. А вот о том, кто мог стоять за этими убийствами, некоторое время гадали. Сначала появилась версия, что это некий тайный возлюбленный, убитый, действующий в одиночку. Затем стало понятно, что убийцы-одиночки – Такой не под силу, и что действует целая организация. Наконец, рупор Херста «Нью-Йорк Морнинг Джорнал» прямо указала на тайного любовника Трансвальдской королевы, великого князя и дядю русского императора. Но, несмотря на крайнюю разнузданность статьи, обвинявшей ее герой во всех смертных грехах, общее отношение к этой версии неожиданно оказалось восторженным. Предположение, что загадочный русский аристократ, мстит убийцам своей возлюбленной, затронула романтические струны в очень многих душах. Тем более, что на следующий день после опубликования статьи в New York Morning Journal в нескольких газетах появились мелодраматические истории о любви американки и русского великого князя, вроде бы подтверждающие правоту версии цепных псов Херста, но представляющие русского в весьма благоприятном свете. А еще в нескольких Были высказаны предположения, что попытка замазать грязью великого князя вызвана тем, что сам Херст имеет отношение к убийству этой, вне всякого сомнения, неординарной женщины и шумихой в прессе пытается отвратить неизбежное. Это предположение буквально взорвало общественное мнение. О Херсте давно ходили нелицеприятные слухи о том, что именно он нанял людей, потопивших в гавни Гавана американский броненосец Мэн, что стало поводом к испаноамериканской войне, говорили вообще открыто. Но самая большая бомба рванула еще через день, когда версия о причастности Херста к смерти трансвальской королевы нашла неопровержимое и сенсационное подтверждение. Великий и ужасный Уильям Рендольф Херст. Только накануне прибывший на ранчо покойного отца сенатора Джорджа Херста в Северной Калифорнии, по предположению недоброжелателей, просто сбежав из Нью-Йорка из страха перед неведомыми мстителями, был найден убитым. Причем найден в том же виде, что и четыре предыдущих трупа, то есть с колумбийским галстуком, как это назовут через сто лет, из фотографии Эшли Лоутон с короткой надписью ⁇ Ты ⁇ Отмщена. А еще через день на кладбище в саванне на могиле Эшли Лоутон кладбищенский сторож обнаружил гигантский букет из двухсот свежайших роз с запиской «Прости, я не успел». Когда же, рывшие носом землю журналисты, вышли на хозяйку оранжереи, где были приобретены эти розы, она по предъявленной ей фотографии великого князя мгновенно опознала мужчину, купившего у нее букет. И вся Америка умиленно ахнула. Добравшийся через некоторое время до Санкт-Петербурга Канареев, узнав об этом факте, долго хохотал, потому что спутать покупавшего такой здоровый пук цветов мусу с великим князем не смог бы даже в дребодан пьяный извозчик. Но предприимчивая владелец оранжереи, тут же переименовавшая ее из фиалки в великокняжескую, по слухам, утроила обороты. Еще одним побочным эффектом этой истории стал выход в САСШ в течение полугода трех официальных биографий великого князя и шестнадцати романов, в которых действующими лицами были русский аристократ и американка, а также негласный циркуляр государственного департамента. Согласно ему, великому князю Алексею Александровичу запрещалось вступать на территорию САСШ. Зато всякое давление на наши структуры в этой стране прекратилось, как по мановению волшебной палочки. Похоже, деловые люди решили не связываться с отморозком, способным пойти на такое из-за какой-то там любви. В их среде было принято убивать, пытаясь размазывать врагов в блин только из-за таких серьезных вещей, как деньги. Отголоски этой американской эпопеи донеслись и до России, сделав мою личность весьма популярной в молодежных кругах. После того, как в печати прошла серия публикаций по материалам расследований деятельности организаций, признанных террористическими на территории Российской империи, у молодежи случилось обрушение кумиров, и начался активный поиск новых. Нет, многие уже были найдены. Например, о контр-адмирале Брелеве Втором, мечтала каждая вторая гимназистка, невзирая на то, что кавалер передвигался на деревянном протезе. Впрочем, стараниями Евгения Сергеевича Боткина на моем заводе медицинских инструментов и оборудования сейчас вовсю шли эксперименты по созданию ножных протезов нового типа с так называемой «пружинной ступней». Идея возникла из очередных моих сумбурных представлений о будущей медицине, набросков американского протезиста Бли и потенциала наших мастеров и инженеров. Вполне вероятно, вскоре герой Чимульпа получит новую механическую ногу, куда более удобную в обращении, чем предыдущие. Среди женской части прислуги и крестьянства чрезвычайно популярен был Морпех, кондуктор Булыга, могучий гигант, отличившийся в десантах на Сахалин и Хаккаида. На слуху были еще несколько десятков фамилий воинов-героев, Но чем больше проходило времени после войны, тем меньше народ восхищался чисто военными подвигами. Так что моя слегка престарелая тушка, засветившаяся в романтической истории, внезапно взлетела на пик популярности. Я даже удостоился очередного визита племянника с женой, во время которого всю дорогу ловил на себе заинтересованный взгляды Марии Филипповной по весне разрешившейся от бремени великолепным мальчуганам без каких бы то ни было наследственных болезней. Положительное отношение ко мне еще больше поддержало объявленное во всеуслышание решение о том, что мы с доктором Гозио, как совладельцы патента на новый медицинский чудо-препарат «Панацелин», готовы передать его любому заинтересованному лицу бесплатно. Сам панацелин, представляющий собой все тот же пенициллин, у нас производился уже на двух медицинских фабриках. Еще три строились, и одна из них должна была полностью отойти Гозио в качестве платы за доведение идей до практической реализации. Они с Боткиным разругались из-за того, что Евгений Сергеевич считал, что пенициллин должен быть безвозмездно отдан человечеству, а Гозио настаивал на непременном патентовании Извлечение максимальной прибыли. Я дождался момента, когда их противостояние достигло пика, и уже даже им самим стало ясно, что без вмешательства некоего авторитета со стороны они не просто не придут к согласию, но и вообще не будут способны хоть как-то сотрудничать, а затем предложил компромисс. Пенициллин мы запатентовали, но именно как панациллин, не технологию, а вещество, с определенными характерными свойствами, а затем объявили, что готовы передать формулу препарата всем заинтересованным лицам безвозмездно, убив тем самым, по моим прикидкам, сразу сотню зайцев. Ибо теперь практически все новые антибиотики, исходные по фармакологическому действию препараты, попадали под определение панацелина, и никаких патентов на них взять уже было невозможно. Так что даже если позже кто-то изобретет нечто новое раньше нас, запатентовать это он не сможет. Да ну и к лучшему. Выплаты за патенты в покинутом мною будущем составляют львиную долю стоимости лекарств, делая большинство из них недоступными многим людям. И как это ни странно звучит, тормозя прогресс в области медицины. Ибо фирмы, обладатели патентов зачастую придерживают выход на рынок новых, более эффективных лекарств, пока не закончатся патенты на старые. Возможно, наша хитрость, как и наш пример, смогут хоть немного изменить ситуацию. К тому же финансово мы все равно оказались в выигрыше, ибо, не обладая технологией, развернуть быстрое производство препарата было просто невозможно. Даже зная конечную формулу, наши будущие конкуренты должны были пройти заново весь путь От лабораторных исследований до разворачивания промышленного производства, на что даже в таких странах, располагающих отличными химиками, фармацевтами и мощной промышленной базой, как Германия, Англия, Франция или САЦШ, потребуется не менее пяти лет. Мы же объявили, что наша технология производства пока недоработана, небезопасна, и мы будем готовы выставить ее на продажу не ранее, чем через несколько лет, а пока... «Можем предложить сам препарат». Почти все сказано было истинной правдой. Технология действительно была совсем не отработана, и себестоимость препарата по меркам моего времени просто зашкаливала. Одна доза панацелина обходилась нам в 40 нынешних копеек. А с учетом всех накладных расходов на сильную охрану, расширение производства и прочее, так и во все 70. «Но продавали-то мы его!» По цене в десятеро большей. И все равно все произведенное расходилось буквально с колес. Так что все затраты на разработку пенициллина мы вернули в течение первого года продаж. А сейчас я уже окупил и все свои расходы на создание медицинского центра. Ну а через пару-тройку лет, даст Бог, обкатаем технологию, снизим себестоимость и покроем своей продукцией не только Россию, но и Европу и САСШ как бык-овцу. Пусть потом с нами конкурируют. Но добрые отношения Гозио и Боткина это так и не восстановило. Поэтому я предложил Гозио построить за мой счет фармакологическую фабрику по производству панацелина и лабораторию при ней в Харькове и пообещал отпустить его в свободное плавание. Он мужик талантливый, с мозгами и при таких условиях из России точно не уедет. А мы получим еще один. Мощный фармакологический концерн, что пойдет стране только на благо. Я вообще хорошо относился к тому, что многие из тех, кто оперился в моих структурах, потом уходили на вольные хлеба. Чем вызывал удивление не только у окружающих, но и у соратников, но за исключением самых близких, которые не только успели привыкнуть к такому выверту моего сознания, но и прониклись моими идеями. Как это, плодить себе конкурентов? Совершенно идиотское дело с точки зрения любого предпринимателя. Однако я знал, что делал. Я вот убежден, что будь покинутым мной Россией два «Газпрома», у нас в стране уже давно бы не осталось ни единого, даже самого захолустного домишки, не подключенного к газу. Да и цены на голубое топливо заметно снизились бы, причем безо всяких грозных указов правительства и законодательно установленных максимумов. И в этом времени я собирался сделать все, чтобы конкуренция внутри страны была бы не менее, а лучше, более сильной, чем на внешнем рынке. В этом случае все иностранные конкуренты будут нашим родным производителем на один зуб. А для этого число местных производителей нужно было множить и множить, чем я с удовольствием и занимался. К настоящему моменту в стране существовало и успешно развивалось около двух сотен предприятий, созданных выходцами из моих производств, четыре из которых уже достигли уровня, когда их вполне честно будут именовать концернами. С моим они, конечно, сравниться не могли, но вот с Абуховскими или Путиловскими заводами выступали на равных, а Тесла их даже и переплюнул.